Добровольное заточение, куда я загнала себя сама на целых два дня, выворачивало меня наизнанку. Я бродила по квартире, как неприкаянная. То и дело косилось на сотовый, который молчал. Точнее, мне позвонил кто угодно, но только не Орловский. И хоть я не особо верила в то, что после нашего последнего разговора Андрей в принципе решит меня набрать, мне хотелось надеяться, что между нами все не настолько плохо. Мы же так и оставались людьми, которые были в жизнях друг друга едва ли не с самого появления на свет. Ко всему приближался финал шоу. И Андрею, он сам подтвердил это, было очень важно стать в нем победителем. Но только к этому самому финалу нужно было готовиться сообща, обсудить меню, попробовать приготовить его хотя бы раз до начала съемок. А мы были от этого катастрофически далеки. Эти мысли постепенно вытеснили все, что было связано с нашим разрывом, и я принялась бесконечно прокручивать в голове варианты того, что делать дальше, чтобы финал законов состоялся и прошел как нельзя более хорошо для нас, Орловским. Позвонить ему и спросить, что вообще он думает по этому поводу и чего желает. Составил ли примерный список блюд? Какую роль в предстоящем шоу отводит мне? какие рецепты мне нужно поискать и опробировать, чтобы не выглядеть на съемках полной дурой. К исходу второго дня я довела себя этими мыслями почти что еще до одного нервного срыва, но твердо решила в этот раз не придумывать и сочинять, а позвонить уже Орловскому и обсудить предстоящие испытания. Если уж мы не можем взаимодействовать, как мужчина и женщина, в наших силах снова попытаться стать командой, которая выйдет и надерет задницу Милени. На пятый раз, когда на том конце связи сообщили, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети, я остановилась, уселась на пол по-турецки и постучала мобильником по раскрытой ладони. Что это? Показательное выступление? Нежелание общаться? Разрыв любых связей со мной? Так или иначе, что бы там ни нарешал Орловский относительно нашего с ним содействия, я считаю, что имею право знать вынесенный нам вердикт. «Тетя Таня, здравствуйте!» – проговорила в трубку и решив набрать номер матери Орловского. И даже паузу взяла, когда она ответила, пытаясь понять по голосу, не пошлет ли меня еще и Татьяна Алексеевна, – докатилась. Уже подозреваю в каких-то ужасных вещах людей, которые никакого отношения к нашим разборкам с Андреем не имеют. Судя по тону, тетя Таня очень рада меня слышать, что порождает во мне вздох облегчения. «Да, у меня все хорошо!» – вру я на вопрос о самочувствии и делах. «Тетя Тань, а мне чё, да до Андрея не дозвониться!» Делаю паузу, слушаю ответ и только сильнее сжимаю трубку в пальцах. «А, вот как! Поняла! Не-не, ничего не нужно ему говорить! Просто наберите меня, когда он на связь выйдет, хорошо?» Я ему перезвоню. Она что-то спрашивает, на что отвечаю не в попад. Как будто чувствует или знает, что все у нас с ее сыном хреново, настолько, что хоть караул кричи. Я, получив заверение, что она уведомит меня, как только Андрей даст о себе знать, отключаю связь и не могу понять, что чувствую в этот момент. Опустошение, тревогу, несбыточное желание найти Орловского прямо сейчас и попытаться исправить хоть что-то. Что бы я ни чувствовала, сейчас все впустую. Андрей решил побыть один, и я уже ничего не могу с этим поделать, да и не хочу». У меня вот тоже такое желание спрятаться от всех и никуда не выходить, как минимум месяц. И если бы не вездесущие мысли, наверное, я бы так и сделала. Но ощущение, что все несется вперед к чему-то неминуемому, будто снежный ком с горы давит сверху. Я уже не могу ни оправлять процессом, ни быть к нему готовой. Так что остается только плыть по течению и ждать.